Глава двадцатая. «Леди Дракон». Клея выпустили через неделю. Эдвард запросто доказал, что Клей просто не мог устроить этот взрыв. Помогли материалы дела, когда Дамиан влез в мой номер. Показания ребят, сидевших с нами на паре. Какая-то экспертная оценка потенциала Клея, а еще... Еще сероглазый старший использовал случай Клея и мой как прецедент для создания закона о защите тайны оборотней. Закон еще не приняли, но все шло к тому, что дело выгорит. Не надо будет вставать на учет, не надо будет сообщать о своей второй ипостаси. Драконы-оборотни смогут быть и погонщиками, и зрячими, и следящими. Я не могла этому не радоваться и ощущала некоторую гордость от причастности к такому событию. Когда Клея выпускали, встречать его пошли мы с Эдвардом. Госпожа Сероглазая готовила по такому случаю праздничный обед. Дэн убежал за алкоголем, а остальные еще не собрались. Изолятор лесного примыкал к дому стражи и представлял собой небольшое двухэтажное здание с решетками на окнах и массивными железными дверьми. Мы не стали заходить внутрь, благо на улице было хоть и морозно, но приятно». «Сейчас ему выдадут верхнюю одежду и выйдет», — пояснил Эдвард. «Я все равно зачем-то нервничала. Как будто на первом свидании, честное слово. Кстати, с Клеем мы как-то обошлись без свиданий. Ругались-ругались, потом съехались. Даже скучно, что я буду рассказывать детям». Наконец в дверях показался Клей. Он выглядел как обычно, разве что бритьем себя утруждал не очень часто. Легкая щетина, впрочем, его не портила. Он пожал руку отцу, потом с ног до головы осмотрел меня. Я напряженно закусила губу. «Не понял», — обиженно протянул этот нахал, «а где радостные вопли и горячие объятия? Женщина, у тебя муж из тюрьмы вернулся, не зли его». «Не знаю никакого мужа, любовник есть, мужа не видела». Фыркнула я, но обниматься всё-таки полезла. «И целоваться? Куда уж без этого? Оказывается, после разлуки в неделю целоваться уже рискованно. И когда я успела так привязаться к нему?» хм". Эдвард выждал пару минут и тонко намекнул, что пора выдвигаться. «Потом уже не тонко. Вы устроили представление для всей стражи. Идёмте уже, Клей. Сам же жаловался, что кормят мало». «Еда?» Клей в шутку отпихнул меня и решительно направился к дому. Мы с Эдвардом только переглянулись. Что-то не меняется. Кто-то так и не растет. Ближе к концу сессии, когда все экзамены оказались сданы, за исключением экзамена медного, я решила полетать. Клей полетать не смог, слишком много выпил за ужином в честь окончания сессии. У него она кончилась раньше. Зато он решил со мной погулять, и до площадки мы шли вместе. «Как водится, с приближением ночи народу почти не было, драконов так тем более. Мы встретили парочку, но они уже возвращались с тренировки. Раздевалки были совершенно свободны. Я переоделась и обратилась, оставив одежду висеть и рассовав по карманам кристаллы, купленные пару дней назад. Они будут греть одежду, и после полета не придется влезать в задубевшее пальто». Я думала, полетаю, а Клей посидит на трибуне, но у того, похоже, были на мой счет свои планы. Потому что едва я поднялась в воздух и не успела еще толком набрать высоту, Клей поманил меня к себе. «Повернись», — потребовал он. Когда я послушалась, он достал из кармана какую-то наклейку и прилепил мне за ухо. «И что это?» «Адресник». «Собственность Сероглазова. Не кормить, бережем фигуру. Не гладить, ревнивый муж. В случае обнаружения, без онова, вернуть по адресу». Орогом в нос!» — пригрозила я и сердито ударила хвостом, окатив Сероглазова снегом. Тот ловко увернулся. Но к следующей порции снега оказался не готов. Надо думать, это в драконьем облике он сильнее меня, а так еще неизвестно, кто кого». «Как это мило!» — мы услышали мелодичный женский голос. «Какая трогательная любовь! Чертовски красивая и зажигательная парочка!» «Илиана!» — вздохнула я. «Добрый вечер! Вы за мной следите?» Вил журналистка растянула в улыбке яркие вишневые губы. «Не будь такой букой! Я делаю из тебя звезду, а ты на меня рычишь!» «Я не рычу на вас, Илиана. Я хочу избавить себя от удовольствия слушать от вас комплименты. Что привело вас ко мне в такое время?» «Завтра с утра? Будь на согласовании!» Уже по-деловому бросила девушка. «В десять? Не опаздывай, пожалуйста!» «Уже все?» У меня непроизвольно открылся рот. «Веление? Я профессионал!» Почти обиженно хмыкнула журналистка. «Я могу выдать целый роман за месяц, и его будут читать миллионы по всему миру. А ты говоришь о такой ерунде». Она подарила Клею лучшую свою улыбку и махнула на прощание рукой. Я надеялась, Ильяна не заметила, как я закатила глаза. «И что все это значит?» – спросил Клей, когда девушка скрылась из виду. «Дэн говорил, ты к ней ходила. Решила дать интервью?» «Почти». Скоро увидишь, и кое-кто тоже увидит. Я мрачно подумала, что экзамен у медного я вряд ли сдам быстро. Все началось ночью, когда грузовые драконы вылетели в подземный, верхний и мелкие городки. В лесном ночью тоже кипела жизнь. Ночные смены в пекарнях делали на утро свежую выпечку с трех утра. Помощники торговцев принимали товар и готовили его к выкладке». Когда Лесной проснулся, на прилавках книжных магазинов и в лотках уличных торговцев лежала небольшая книжка с белоснежной обложкой, покрытой блёстками, словно инием. Большие буквы гласили «Леди Дракон». Дальше шрифтом меньше шло моё имя, потом приписка рассказывает невероятную историю и ниже совсем уже едва заметно было написано «И "Абрикосовая". Как сообщила возбуждённая Илиана, интервью, облачённое в такую странную форму, книги хватали с невероятной скоростью. И как это бывает в подобных случаях, новость в считанные часы облетела весь лесной. Я ещё одевалась на экзамен, а вся академия уже гудела и обсуждала. Какой-то умелец взломал защиту от копирования книги, и теперь её читали даже те, у кого с роду не было денег. Илиана бушевала, что снижаются продажи, а я только про себя хихикала. Домой нам тоже принесли парочку экземпляров. Один забрала мать Клея, один я обещала отдать Элис. Мне лично книга была не нужна, хоть и странно было видеть свой портрет на внутренней иллюстрации. Поначалу я не хотела позировать, но Илиана убедила, что люди верят лучше тому, кого видят». Так что со страниц этой книги-интервью смотрела я. Немножко испуганная, взъерошенная, но какая-то непривычно взрослая. Неужели я так изменилась за это время? Поразительно. «Что?» — спросила я, когда выносить странный взгляд Клея уже не могла. «Злишься?» «Нет. С чего ты взяла? Просто не уверен, что ты этого хочешь. Этой публичности». «Она все равно бы пришла. Слишком уж мы с тобой, заметная парочка, особенно после прогремевшего ареста. Знаешь, лучше я использую эту публичность на благо нам и не позволю Медному повернуть ситуацию в свою пользу». А он пытался. Недавно выдвинул свою кандидатуру на пост ректора Академии. Вся предвыборная кампания строилась на Клее, хоть его имя прямо и не упоминалось. «Но что-то там об э, антиобщественных личностях, недостойных быть студентами, я точно слышала». «И что же ты там рассказала?» Клей на улице взял меня за руку. Его любимое проявление чувства собственности. «Про меня там что-то есть?» «Да», — невозмутимо хмыкнула я. «Там есть глава под названием «Мой господин». За препирательствами мы не заметили, как подошли к воротам академии. Клей уже официально был на каникулах, но изъявил желание пойти со мной. На сам экзамен мы входили по одному, но ничто не мешало притащить группу поддержки и оставить ее в коридоре. Перед дверью аудитории уже столпилась куча народу, в том числе был там и Дэн. Приведя меня народ немного расступился, недвусмысленно намекая, что я пойду первая. Я отдала Клею шубку. Ее мне буквально вчера подарил его отец и несколько завис от моей реакции. Я решительно отказывалась. Они меня все втроем убеждали, что это просто подарок, потому что холодает, а я никак не найду время купить самостоятельно. Непривычно было получать подарки, и тем более такие, как шуба. Красивая, мягкая, очень стильная. Я достала из сумки зачетную книжку и постучалась. «Входите по одному!» — раздался голос Медного. Народ вокруг изо всех сил навострил уши. Я специально, неплотно закрыла дверь, входя. Просто на всякий случай. «Добрый день, магистр!» — вежливо поздоровалась я. «Студентка Иниевая. Первый курс!» Он сначала побледнел, потом покраснел. Я быстро обвела взглядом аудиторию. Но клочков мелованной бумаги не заметила. Может, он еще не видел прекрасное? «А, нет!» Видел, потому что поднялся и встал напротив меня. «Можно тянуть билет?» Осторожно осведомилась я. «Нет смысла». «Да я учила». «А я и правда учила. Медный может отказаться принимать у меня экзамен, но тогда я имею право сдать другому». «Что ты устроила?» — рявкнул он. «Что это за чушь? Как ты смеешь писать обо мне? Разве не нужно мое разрешение?» Я же не делала никаких заявлений от вашего имени. Я имею право писать обо всем, что вижу, или обо всех, с кем знакома, если не получила прямого запрета». Илиана натаскала меня по этому вопросу, предупреждая, как именно отец попробует заставить нас всех заткнуться. Журналистка аж подпрыгивала от восторга, когда обо всем рассказывала. Она, похоже, нашла скандал своей мечты, но теперь запрет давать уже поздно. «У тебя нет ни единого доказательства», — рявкнул Медный. Дверь немного скрипнула, и я представила, какое количество ушей сейчас к ней приложено. «Мне не нужны доказательства», — улыбнулась я, зная, что его это взбесит. «Поздно, магистр. Люди уже вас ненавидят. Что бы вы ни доказали в суде, если захотите туда обратиться. Для них вы предали девушку-дракона, девушку, которая надеялась найти защиту у отца. Вы отказались от своего ребенка, а потом едва не уничтожили семью, приютившую вашу дочь из мести. И знаете что? Людям плевать, правда это или нет. Они мне уже поверили». И вам будет сложно доказать обратное, потому что я написала правду. Я вам верила. Я хотела у вас учиться. Я не просила меня обеспечивать. Я собиралась попросить помочь встать на ноги. Но вы поступили низко и отвратительно. И я стыжусь такого отца. Неужели ты, Вил, думаешь, будто это сойдет тебе с рук? Что сойдет? Книга? Думаю, подам заявку на творческую стипендию. Не каждому удается так удачно заняться творчеством. Вам предлагаю сделать то же самое. Не нравится моя версия событий? Напишите свою. Возможно, она тоже будет интересна людям». Он молчал с ненавистью, меня рассматривая. «Дети не должны расплачиваться за ненависть их родителей. И Эдвард Сероглазый это понимает. А вот вы – нет. Оставьте в покое мою семью». «В следующий раз я не ограничусь книгой». Я бросила на стол перед магистром зачётку, недвусмысленно намекая, что экзамен сдала. Он, конечно, может поставить мне неуд, а смысл. Всё, что бы он ни сделал, что бы ни сказал, будет не в его пользу. Когда в зачётке появилась последняя подпись, я вышла из аудитории. Клэй смотрел с любопытством, все вокруг тоже поглядывали. «Простите, ребята!» «Хмыкнула я. Он сейчас наверняка злой до ужаса». «Сейчас будет еще злее», — хмыкнул Дэн. «Ректор приходил. С ним глава попечительского совета. Опрашивали нас, правда ли то, что ты написала?» «Похоже, карьера Медного закончена», — добавил Клей. Я тяжело вздохнула. Не думала, что до этого дойдет. Прополоскать отца за то, что он пытался достать Эдварда через сына, это одно. А лишить его всего — это совсем другое. И, честно говоря, я оказалась к этому не готова. Жизнь много раз учила, что нужно показывать зубы, а то и вонзать их в противника, чтобы не пострадать самой. «Брось, Вилл!» Плэй, конечно, заметил, что я приуныла. Медный заслужил. Он едва не упрятал меня за решетку. Помогал Дамиану, который мечтал посадить тебя на цепь. А при всем этом мило улыбался нам, давал советы и якобы о тебе беспокоился. Ты всего лишь открыла всем его настоящее лицо. Я потерла глаза и потрясла головой, сбрасывая оцепенение. Ладно, плевать. Захочет — в суд подаст. Его там как раз ждут. «Ты экзамен-то сдала?» — спросил Клей, помогая мне надеть шубку. «Сдала. Значит, празднуем. Празднуем, празднуем. Кстати, ты знаешь, что Илиана предложила написать вторую часть о тебе? И о чём она будет? Сто трогательных рассказов моей матери о том, как я описался на её вечернее платье?» Мы медленно двинулись к выходу. Маячили совсем близко две недели отдыха, полного зимы, веселья и Клея. Да, последнее обстоятельство радовало почему-то больше всего остального. Чего в сущности хочет леди-дракон? А чтобы ее дракон был рядом. Нахальный, гиперактивный, вредный, но ее...